Номер пятый. Юрий Сенкевич, русский, 32 года, врач-физиолог, участник 12-й советской антарктической экспедиции. Номер шестой. Жорж Сориал. Египтянин, 29 лет, инженер-химик по образованию, феноменальный ныряльщик и аквалангист, чемпион Африки подзюдо, свободно говорит на шести языках. Номер 8. Норман Бейкер.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 И я хочу воспользоваться передышкой, чтобы помочь вам представить, что же все-таки такое наш корабль. Встанем на носура, на самом носу, лицом корме. То есть не встанем, а сядем. Стоять не позволит толстенный канат. Он привязан одним концом к лебедино-изогнутому форштевню. А другим, поднимите голову, кто топу мачты. Она прямо перед нами, десятиметровая, двуногая, похожая на заглавную букву «А»